Явление шара Изрядно проплутав по топкой низине, Юрий, наконец, отыскал хорошо утоптанную лесную дорожку. Она, видно, вела к проезжей дороге. Юрий шагал торопливо. Уже вечерело, ему было холодно, на болоте он промочил ноги, ботинки теперь никуда не годились». Не беда, — размышлял он, — завтра же куплю новые и вообще приступлю к серьезным покупкам. Обязательно хороший костюм, потом магнитофон, потом... Тут он услыхал за своей спиной шорох и оглянулся на ходу. По дорожке за ним катился шар. Темный шар, размером чуть побольше бильярдного. Анаконда остановился, и шар тоже остановился в шагах в трех от него. А на конде стало не по себе. Тот я забросил в озерцо вместе с портфелем. Тот утонул по всем законам физики, сказал он, и подойдя к шару, нагнулся и взял в руку. Шар был тот же самый, очень тяжелый, очень холодный. Юрий вспомнил, как спортсмены толкают ядро и за всех сил метнул его в мох и быстро зашагал дальше. Впереди был овражек с мосиком через ручей. «Надо скорее перейти этот мостик, сказал себе Юрий и оглянулся. Шар двигался за ним по дорожке. «Какой упрямой!» — мелькнуло у Юрия. «Прямо Константин!» Константин — это был такой один мальчишка с их двора. Все ребята его дразнили. «Костя, Костя, Константин. Играть с Костей не хотим». А он бегал за ними бритый, круглоголовый, неотвязный, удивительно неутомимый. Теперь он боксер в весе пера. Да, шар катился за Юрием по дорожке. «Но так дело не пойдет!» — крикнул анаконда и бросился к шару. Схватив его, он добежал до мостика, двух бревен, перекинутых через ручей, и кинул в воду, в темный омуток. Шар скрылся в глубине, там тебе и место. Юрий сделал два шага, оглянулся и увидел. Шар всплыл! и катится к нему по поверхности воды против течения. Тогда Юрий бросился со всех ног. Взбегая вверх по откосу овражка, он опять оглянулся. Константин, будем так иногда называть шар для разнообразия, чтобы не утомлять читателя частым повторением слова «шар», без усилий вкатывался за ним по наклонной плоскости. «Анаконда» кинулся в лес и стал петлять между стволами, чтобы сбить шар со следа, но вскоре обнаружил, что тот теперь движется по воздуху, на уровне его головы. Константин перемещался в пространстве, выбирая в просветах между стволов кратчайшие прямые. Движения его не походили на полет, это были как бы беззвучные броски по горизонтали. Порой он менял направление под прямым углом, действуя вне закона инерции. Он ни разу не задел ни одной ветки у живых деревьев, но когда на его пути встала сухостойная сосна, он, не замедляя хода, беззвучно прошел сквозь ее ствол и там осталось правильное круглое отверстие. Анаконда выбежал на полянку, где догорал костер. Очевидно, недавно, уже после ливня, здесь отдыхали городские охотники, эти отважные борцы со всеми живыми беззащитными тварями. Юрий сел на пенек, чтобы отдышаться. Константин застыл в воздухе в трех шагах от него. Он висел над землей неподвижно, будто покоясь на незримом хрустальном столбе. У анаконды возникла одна идея. Он пошел в лес собирать валежник. Шар, не снижаясь, последовал за ним. Набрав большое беремя хвороста, Юрий бросил его в костер, и тот разгорелся, взметнул высокое пламя. Тогда, подойдя к висящему в воздухе шару, анаконда нажал на него рукой, чтобы подтолкнуть к огню. Но Константин не поддался. Анаконда сжал на него изо всех сил, но шар висел, будто накрепко впаянный в пространство. Юрий в изнеможении сел на пенек, огорченно уставился в землю, и вдруг шар, будто угадав, чего от него хотят, снизился и добровольно вкатился в костер в самую сердцевину под горящее сучье. «Туда тебе и дорога!» — с облегчением сказал анаконда. Закурив, он протянул ноги к огню. От сырых ботинок пошел пар, ногам стало тепло. В мире стояла тишина, птицы уже улеглись спать. Вечерняя синева тянулась из лесу на поляну и смешивалась с дымом костра. Костер горел ярко и дымно. «У шара, верно, все механизмы от жара уже полопались. Скоро можно и идти», — размышлял Юрий. «Но до чего нынче у нас всякая техника дошла? Такой шар сконструировать!» «Умные какие-то головы думали, до чего-то не додумали. Сам дурак в огонь вкатился. Ну, теперь можно идти». Надо бы только костер загасить. Сейчас наломаю веток и собью огонь. Анаконда встал, сделал два шага. Вдруг горящие ветки в костре зашевелились, и Константин всплыл из огня, повис над красными лохмотьями пламени. Юрий, поплевав на пальцы, коснулся шара такой же холодный, как до костра. «Может, я с ума сошел?» — подумала Наконда. «Но только какие к тому предпосылки? Ведь я ни о каких шарах никогда не задумывался и вообще ничем круглым никогда не интересовался, даже за круглыми пятерками не гнался. Когда глобус проходили, географ мне двойку влепил». И в футбол я не играю, и в баскетбол не играю. А что шариковой ручкой пользуюсь, такими все теперь пишут. Прервав его размышления, из шара, как струя воды из бранспойта, только совсем беззвучно, ударил круглый лимонно-желтый луч света. Шар направил его на костер, и тот сразу погас, почернел, ни единого красного уголька не осталось. В тот же миг погас и лимонно-желтый луч. И хоть стояла пора белых ночей, но здесь, в лесу, сразу стало темновато. Анаконда растерянно стоял среди поляна, не зная, в какую сторону ему идти. Внезапно шар метнулся в воздухе туда-сюда, будто желая привлечь к себе внимание. Из него устремился вниз конус синеватого света. Потом он плавно двинулся вперед, и Юрий пошел за ним. Трава и мох, которых коснулся луч, не сразу исчезали в темноте, они продолжали светиться некоторое время после того, как шар уже миновал их. Анаконда кондошел как бы по светящейся тропинке, она неспешно гасла за его спиной. «Шар меня преследует, но он же и помогает мне», — размышлял Юрий на ходу. «Он вроде бы взял шефство надо мной». «Но, может быть, в этом-то и есть самое плохое». Константин вывел его на шоссе и сразу погас. Справа за дюнами шумело море. Впереди виднелась бетонная будочка, автобусная остановка, Возле нее стояло несколько человек. Раз от него никак нельзя избавиться, то надо обязательно спрятать его, чтобы люди не видели, — подумал Юрий. Сняв берет, он подошел к шару, чтобы взять его. Тот спокойно улегся в берет. Но нести было трудновато. Это был очень тяжелый шар. А спросят... Чего это у тебя там скажу? Это я камень интересный нашел. А если попросят показать? Но никто из пассажиров ничего не спросил.